Глава 252. Сяо Жоу поспешно спряталась за моей спиной и затряслась еще сильнее. Я сказал, «Сяо Жоу, не бойся. Сяо Цзинь не навредит тебе. Сяо Цзинь, почему ты назвал ее младшей сестрой? Она старше тебя на несколько сотен лет. Ты должен обращаться к ней, как к старшей сестре». Сяо Цзинь удивился этому, но сразу же исправился. «Старшая сестра Сяо Жоу, меня зовут Сяо Цзинь. Пожалуйста, позаботься обо мне. Если кто-то посмеет издеваться над тобой, скажи мне об этом, и я встану на твою защиту». Его слова вызвали улыбку Жанху. «Сяо Цзинь, когда ты присоединился к преступному миру? Будет здорово, если ты присоединишься к нашей бандитской деревушке. Ха-ха!» Когда Сяо Жоу увидела, что Сяо Цзинь не питает к ней плохих намерений, она смело высунула голову из-за моей спины и прошептала. «Твои сверкающие золотые чешуйки невероятно красивы!» Сяо Цзинь гордо сказал. «Конечно, ведь я самый красивый дракон в нашем клане!» «Старшая, ты тоже очень красивая!» Я погладил Сяо Цзиня по голове. «Сяо Цзинь, перестань шутить!» «Есть одна вещь, с которой ты должен мне помочь». Он тут же стал серьезным. «Мастер, что случилось?» Я достал ранее написанное письмо. «Ты должен отправиться на нашу базу и найти там старшего брата Ксюси и передать ему это письмо». Внезапно он начал раскачивать своей головой и сказал, «Я не хочу, я не полечу». Я был в шоке. Он никогда не оспаривал моих команд. Почему он делает это сейчас? Когда он прекратил размахивать своей головой, из его больших глаз текли слезы. Схлипнув, он сказал. «Мастер, я с таким трудом воссоединился с тобой. Пожалуйста, позволь мне остаться рядом с тобой и защищать тебя. Сяо не хочет покидать тебя. Я умоляю тебя. Хорошо?» Мои глаза тотчас покраснели. У него были такие глубокие чувства ко мне. Я поглаживал его большую голову и говорил: "Сяо Цзинь, остановись, не нужно плакать. У меня нет иного выбора. Риск возвращения в крепость Тайлун не намного ниже пребывания на континенте демонов. Твоя задача необычайно важна. Я обещаю, что после того, как ты сделаешь это, я больше не буду расставаться с тобой. Хорошо?" Жанху спросил. Джангун «Разве это не просто письмо? К чему такая спешка?» Я вздохнул. «Старший брат, ты должен знать, что в данный момент я подлежу суду в королевстве Аксия. Убедить королевство — сложная задача. Нам придется использовать звание божьих наследников. Несмотря на то, что мы не слабаки, этого будет недостаточно, чтобы противостоять миллионам солдат Объединенной Армии Трех Королевств». Поддержка в виде дополнительных воинов нам пригодится. Именно поэтому я хочу, чтобы Сяо Цзинь доставил это письмо и попросил брата Ксюси и Ксин Ао и Гаоде взять с собой сильнейших жителей и отправиться к нам на помощь. При использовании шести божественных орудий нам нечего бояться. Если потребуется, мы используем их силу и будем запугивать правителей трех королевств ради достижения нашей цели. Среди всех нас только Сяо Цзинь может летать в течение столь долгого времени, и только он обладает достаточной силой, чтобы пролететь мимо гор падающих небес на большой скорости. После того, как они получат это письмо, Ксюси и другие присоединятся к нам. У нас мало времени. Я также не горю желанием расставаться с Сяо Цзиньем, но в сложившейся ситуации я должен сделать это, — Донгли сказал. Джангун прав. Наше возвращение будет весьма опасным. Только при помощи Ксюси и разведывания им обстановки, а также стратегии Джангуна, мы сможем справиться с этой задачей. Я согласен с его планом. Сяо Цзинь с большой неохотой взял письмо из моих рук. Я достал карту из пространственного кармана и показал ему местоположение базы. После всего этого я напомнил ему. Сяо Цзинь, «Ты должен отправиться туда с максимальной скоростью. После того, как ты передашь брату Ксюси письмо, возвращайся и найди нас. Я знаю, что ты сможешь это сделать. На самом деле, это не займет много времени, и мы скоро встретимся, так что не грусти». Сяо Цзинь подавленно кивнул. «Мастер, ты должен запомнить свои слова и быть верным им». «После возвращения Сяо Цзинь больше никогда тебя не покинет!» Я прижался лицом к его голове. «Как бы я ни выглядел, чувство Сяо Цзинь ко мне никогда не изменится!» «Не переживай, я сдержу свое слово! Береги себя!» «Мастер, чтобы вернуться как можно скорее, я отправлюсь прямо сейчас! Просто ждите хороших новостей вместе со мной!» Закончив говорить, он взмахнул крыльями и взлетел в небо. Сказав друг другу несколько слов, мы снова расстаемся. Я почувствовал, как сердце бушует у меня в груди, а вместе с ним печальная нотка разбитой любви сяотзиня. Мудзи подошла ко мне и прошептала: "Если бы я уходила, ты бы также сопротивлялся этому". Я содрогнулся и повернул голову. Ее глаза переполняла горечь. Не отводя взгляд, она смотрела прямо в глаза. Контролируя свои эмоции, я прошептал в ответ. «Принцесса, должно быть, шутит со мной. Я обычный простолюдин. Как я могу думать о подобном?» Она вздохнула. «Могу я поговорить с тобой сегодня вечером?» Я покачал головой. «Ваш жених здесь. Не думаю, что встреча с другим парнем — хорошая мысль». Мудзи была недовольна моим ответом. «Я не боюсь. Почему боишься ты? Может быть, ты не хочешь говорить со мной?» Ее недовольство смягчило мое сердце, поэтому я кивнул головой и криво усмехнулся. «Хорошо». Она удовлетворенно кивнула и ушла. Я обратился к Жанху. «Поскольку мы уже воссоединились с Сяудзинем, мы должны отправляться в путь». «С таким количеством людей я не уверен, что смогу безопасно телепортировать всех. Чтобы избежать каких-либо инцидентов, я попрошу всех отправиться туда по воздуху». Закончив говорить при поддержке своего боевого духа, я взлетел и стал дожидаться остальных. Закончив собирать вещи, мы собрались в воздухе. Таким образом, наша группа полетела в сторону крепости Телун. По мере наступления ночи мы вымотались от долгого пути. Мы решили отдохнуть в густом лесу. Сяо Жоу отправилась на охоту, а Жанху приготовил еду. После ужина все отправились отдыхать, а я остался следить за безопасностью лагеря. Я оперся на большое дерево и смотрел на яркий лунный свет. Я испытывал неописуемый дискомфорт. «Джангун, я пришла». Меня передернуло. Обернувшись, я увидел Мудзи в ее истинном облике. Она выглядела еще более худой. С мягкой улыбкой на лице, она неторопливо подошла ко мне. «Принцесса, вы пришли? О чем вы хотели поговорить со мной?» Мудзи продолжила идти, пока не очутилась, в нескольких шагах от меня, когда я почувствовал аромат орхидей, доносившийся от нее. Я тайно возликовал. Я не должен терять контроль над эмоциями. Поэтому я заставил свое сердце успокоиться. Можешь не называть меня принцессой? Здесь никого нет. Зови меня Мудзы, как и всегда. Я не смею. Наши статусы различаются. Она тихонько рассмеялась. О каком статусе ты говоришь? Во-первых, я демон, а ты человек. Мы из разных рас. Имею ли я статус принцессы у вас? Более того, ты божий наследник. Твой статус определенно выше моего. Поэтому зови меня Мудзы, хорошо?